Строгатор вынул из стенного шкафчика бутылку коньяка. Старое средство иногда бывает полезным. Выпейте-ка, Рохан. Этим когда-то пользовались на полях сражений. Рохон молча проглотил обжигающую жидкость. — Я проверил счётчики всех агрегатов мощности, — сказал он таким тоном, будто жаловался. — Их никто не атаковал. Они не сделали ни одного выстрела. Просто... просто... Сошли с ума?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 — Каких мушек? — Этого я не знаю. — Дословно запись звучит так. Хорпах поднял со стола раскрытую книгу. — Никаких признаков жизни на суше. Состав атмосферы, тут данные анализов. Ага, вот. В 18.40 второй патруль, возвращающийся из развалин, попал в локальную песчаную бурю со значительной активностью атмосферных разрядов.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 «Пусть приходят в библиотеку».